В их глазах Гион прочел, что они признали его, прежде всего, как внука любимого и уважаемого ими человека, а не за его могущество, данное ему богатством, которого никто из них никогда не смог бы приобрести. «Раз вы хотите проводить мою мать в Лапернель, — сказал Тремен, обращаясь к ним, — мы пойдем вместе. «Но не покажется ли вам дорога слишком тяжелой, господин Кантен?» Встречу улыбку, за него ответил его сын Мишель. «Не обращайте внимания на его больную ногу. Он может дойти до барфлера и обратно, и не задохнется. Его и заяц не догонит. Однако я надеюсь, что он не откажется от моей руки». Катафалк двинулся в путь, за ним последовали сопровождавшие его мужчины. В соответствии с принятым на похоронах обычаем, мадемуазель Леосуа собиралась пойти. Следом, и когда к ней подошел Феликс и предложил поехать в коляске, она отказалась. «Благодарю, мсья, но я покрепче дядюшки Кантена». «К тому же ты пойдешь не одна!» — воскликнула Аннет Контен, жена старого Луи. «Мы виноваты перед бедной Матильдой, которой причинили столько зла!» «К тебе это не относится! Тебя тогда не было! Ведь ты была у сестры в Марсалине!» «Конечно! Но когда я вернулась и узнала о том, что случилось, то и пальцем не пошевелила, чтобы помешать, потому что испугалась, как и многие другие!» Кроме нее пять или шесть женщин решили взобраться по длинному крутому склону, который вел в Лапорнель, и старая дева просияла. Теперь оставались лишь трое непримиримых вокруг вдовы Дюбост, которая к своему неудовольствию обнаружила, что ее дочь пошла с остальными, не обращая внимания на сопротивление брата. «Тебе незачем ходить, ведь я остаюсь с матерью», — сказал он, пытаясь его удержать. Но Адель была полна решимости. «Да чего же ты глуп?» — процедила она сквозь зубы. «Ты не думаешь, что пора помириться с двоюродным братом?» «Интересно, зачем?» — насмешливо спросил Адриан. «Или, может, он тебе понравился?» «На него приятно посмотреть, и потом...» Почему не попытаться? Вдруг и нам что-нибудь достанется от этого богатства, которое скоро засияет прямо у нас над головой. Как бы там ни было, в то время мы были слишком малы и не имели права голоса, так что у него нет причин на нас обижаться. В общем, делай, как знаешь, но я иду. Ладно, а если мне идти, то с мужчинами? Пожалуй, неплохая мысль. А сам-то ты кто? Небо, похоже, решило, что пора отпустить грехи, и показалось синими островками в разрывах серых туч, улетавших к востоку. Большие зеленые и красные зонты, которыми некоторые запаслись на случай дождя, теперь могли пригодиться лишь для того, чтобы оживить мрачный колорит похорон змеиную и место под названием Каменный мост. Пошли по направлению в квадратной башне Редовиля, где процессе вместе с господином Делошанье ожидало духовенства, отец Кантен заговорил с Гийомом о том, что лежало у него на сердце. — Это правда? — Говорят, завтра вы деретесь с графом Денервилем. — Да, завтра на рассвете. Но откуда вы знаете? Вести у нас быстро разлетаются. Ветер здесь дует почти постоянно и вмиг их разносит. Но, признаться, это новость кое-кому по душе. Граф Денервиль — плохой человек в волчьей заводе. Во всяком случае, больше, чем царский монах. Если все так верили в монаха-призрака... «Зачем же было 35 лет тому назад осуждать человека?»